Глава девятая На словах все выглядело очень простым. Мы поедем к Дунхолму, внезапно его атакуем и таким образом обеспечим Гутреду безопасное убежище, а Рагнар получит возможность отомстить. Но Хротверд был исполнен решимости помешать нам. Перед тем, как мы тронулись в путь, он затеял еще один ожесточенный спор. «А как же быть в таком случае с благословенным святым?» Потребовал он ответа у Гутрида. «Что останется с ним, если вы, те, кто охраняет Кутберта, уедете?» Как я уже говорил, Хротверд был настоящим фанатиком, и одержимость его подпитывалась гневом. Я знал людей, подобных ему, людей, которых малейшее оскорбление того, что они считали самым дорогим для себя, могло повергнуть в пучину гнева. Для Хротверда... Самым дорогим была церковь, и любой, кто не являлся христианином, становился его заклятым врагом. Он, кстати, сделался главным советником Гутрида именно благодаря этой своей одержимости. Гутрид все еще видел в христианстве колдовство, а Хротверда считал человеком, способным творить чудеса. Да тот и впрямь смахивал на колдуна. Грива нечесанных буйных волос – «Растрепанная борода и горящие глаза, а еще он мог похвастаться самым громким голосом, который я когда-либо слышал у мужчины. Он был холост и посвятил себя исключительно любимой религии. Люди считали, что он станет архиепископом Эофервикским после смерти Вульфера. Гутрид же, напротив, вовсе не был фанатиком. Человек рассудительный и по большей части мягкий. Он искренне хотел, чтобы окружавшие его люди были счастливы и одержимость Хротверда пугала его. В Эофервике, где большинство жителей являлись христианами, священник мог легко собрать на улицах толпу, и Гутрид, чтобы удержать город от бунта, поневоле был вынужден считаться с его мнением. А еще Хротверд взял манеру чуть что угрожать Гутриду гневом святого Кутберта и пустил в ход это оружие накануне отъезда в Дунхалм. Нашим единственным шансом захватить крепость была внезапность, а для этого следовало двигаться быстро, что, в свою очередь, предполагало труп кудберта голова Освальда и драгоценное Евангелие должны остаться в Кетрихте вместе со всеми священниками, монахами и женщинами. Однако отец Хротверд настаивал на том, что наш первейший долг – защищать святого Кудберта, «Если святой...» «Попадет в руки к язычникам!» — громко внушал он Гутреду: «Он будет осквернен!» Разумеется, Хротверд был прав. Язычники мигом сорвали бы со святого Кутберта нагрудный крест и его прекрасное кольцо, а потом скормили бы труп свиньям, содрали бы украшенную драгоценностями обложку с линдисваренского «Евангелия», а его страницы пошли бы на то, чтобы подтирать задницы датчан. «Твой первейший долг!» «Защищать святого!» — орал на Гутрида Хротверд. «Наш первейший долг», — резко ответил я, — «охранять короля». Священники, конечно, поддерживали Хротверда, а тот, стоило мне вмешаться, обратил свою ярость на меня. Я был в его глазах убийцей, язычником, еретиком, растлителем, словом, страшным грешником. И если Гутрид желал сохранить свой трон, Ему следовало немедленно предать меня суду. Из всех церковников один только Беока пытался успокоить лохматого священника, но ему быстро заткнули рот. Священники и монахи заявили, что Гутрид будет проклят богом, если бросит Кудберта, и в результате король выглядел смущенным и сбитым с толку. Всем этим глупым препирательством положил конец Рагнар. «А вы спрячьте святого!» — предложил он. Моему другу пришлось трижды повторить это, прежде чем его услышали. Спрятать? – переспросил аббат Эдред. Где? – пренебрежительно спросил Хродверт. Здесь есть кладбище, – сказал Рагнар. Закопайте его. Кто будет искать труп на кладбище? Клирики молча таращились на ярла. Аббат Эдред открыл было рот для протеста. Но предложение выглядело таким резонным, что слова замерли у него на губах. «Закопайте его», — продолжал Рагнар, «а потом ступайте на запад в холмы и ждите нас там». Кротверд пытался протестовать, но Гутрид поддержал Рагнара. Он назначил десятерых воинов, которые должны были остаться, чтобы защищать священников, и утром, когда мы отправились в путь, эти люди копали временную могилу на кладбище» где предполагалось спрятать труп святого и другие реликвии. Люди из Бебенбурга тоже остались в Кетрихте. Я лично настоял на этом. Айден хотел отправиться с нами, но я ему не доверял. Он легко мог меня погубить, поехав вперед и сообщив о нашем приближении к Яртану. Поэтому мы забрали всех его коней, так что Айдену со своими людьми поневоле пришлось остаться со священниками». Осталась и Озбург, беременная жена Гутрида, а бат Эдрид явно видел в ней заложницу, обеспечивавшую возвращение супруга. И хотя Гутрид ужасно суетился вокруг молоденькой жены, я чувствовал, что он не особенно сожалеет, что вынужден ее оставить. Озбург была такой же набожной и вечно склонной к слезам, как и Милдред. Хротверд был ее духовником и я подозревал, что она пересказывает мужу в постели проповеди этого лохмача. Гутрид заверил жену, что за время нашего отсутствия никакие датчане не приблизятся к Кетрихту, хотя сам он не мог быть в этом уверен. Увы, вполне могло оказаться иначе, и по возвращении мы увидим, что все оставшиеся здесь убиты или взяты в плен. Но в любом случае, если мы намеревались захватить Дунхолм, следовало отправляться немедленно и двигаться быстро. Имелись ли у нас хоть какие-то шансы на успех? Дунхолм был надежной, неприступной крепостью, за стенами которой человек мог благополучно состариться, не обращая внимания на врагов. А нас было меньше двухсот человек, не считая десятка женщин, настоявших на том, чтобы отправиться с нами. Одной из них была Гизела. Она, как и остальные женщины, облачилась в штаны, и короткий кожаный плащ. Отец Беока тоже присоединился к нам. Я сказал, что ему за нами не поспеть, если он отстанет, мы его бросим. Но священник и слышать не хотел о том, чтобы остаться в Кетрехте. Мое место как посла торжественно объявил он, рядом с Гутридом. Твое место рядом с другими священниками, ответил я. Я все равно поеду. Упрямо заявил Белка, и мне не удалось его переубедить. Белка попросил нас привязать его ноги к подпруге, чтобы он не свалился, после чего неплохо выдержал быструю скачку. Хотя для него она наверняка была сущей мукой, священник ни разу не пожаловался. Я подозревал, что на самом деле Белке хотелось увидеть настоящую битву, ведь у этого косоглазого, хромого калеки, священника и педантичного ученого с пальцами вечно забрызганными чернилами было сердце воина. Мы оставили Кетрихт на рассвете. Стояла поздняя осень. Струи дождя прошивали туман. Уцелевшие всадники Кьяртона, вернувшиеся на северный берег реки, держались позади нас. Теперь их осталось восемнадцать, и мы позволили им следовать за нами. Чтобы сбить врагов с толку, мы не остались на римской дороге, тянувшейся через низменность прямо к Дунхолму, а через несколько миль свернули на северо-восток, к дороге поуже, что вела в невысокие холмы. Еще не наступил полдень, когда сквозь облака проглянуло солнце. Но оно висело низко, тени были длинными, птицы собирались в стаи под облаками. Сейчас крестьяне по всей стране забивали скот. Коров, быков и свиней, разжиревших на обильных осенних желудях, резали на мясо, которое солили в бочках или коптили на кострах. Дубильные ямы — Воняли навозом и мочой. Овцы спускались с пастбищ высоко в холмах, и их загоняли в овчарне Повсюду в долинах раздавался стук топоров. Люди заготавливали дрова на зиму. Несколько деревень, через которые мы проехали, оказались пусты. Жители, должно быть, предупредили о приближении всадников, и все спрятались в лесах, ожидая, пока мы проедем, и молясь, чтобы нам не пришло в голову остановиться и начать грабить. Мы ехали дальше, все поднимаясь и поднимаясь вверх по холмам. И я не сомневался, что следующие за нами всадники уже послали гонцов по римской дороге, чтобы предупредить Кьяртана. Мы отклонились на запад, желая обогнуть Дунхолм. яртон должен был поверить, что Гутрит вновь предпринял отчаянную попытку добраться до Бебенбурга. Я надеялся, что если мы обманем Кьяртана... Он отправит из своей крепости еще людей, чтобы перекрыть на западе переправу через Виир. Мы провели в этих холмах ночь. Снова пошел дождь. У нас имелось небольшое укрытие. В лесу, что рос на южном склоне, стояла хижина пастуха. Там смогли переночевать женщины, в то время как остальные скорчились вокруг костров, пытаясь согреться. Я знал. Разведчики Кьяртона наблюдали за нами, расположившись по другую сторону долины но надеялся, что они уже поверили, будто мы движемся на запад. Капли дождя с шипением исчезали в огне, а Рагнар, Гутрид и я расспрашивали тем временем Ситрика, заставляя парнишку вспоминать все о том месте, где он вырос. Я сомневался, что узнаю что-либо новенькое. Ситрик уже давно рассказал мне все, что знал, и я часто думал об этом, пока работал веслом на судне с Но сейчас... Я снова слушал объяснение Ситрика о том, что полисад Дунхолма тянется вокруг всей вершины скалы и прерывается только в одном месте, на южной стороне, где скала слишком крута, чтобы по ней мог вскарабкаться человек. Воду защитники Дунхолма брали из колодца на восточной стороне утеса. — Колодец находится снаружи палисада, — сказал нам Ситрик, — чуть ниже крепости. — Но он наверняка обнесен своей стеной. — Дамы, господин... «А что, склон там и вправду крутой?» — спросил Рагнар. «Очень крутой, мой господин!» — кивнул Ситрик. «Помню, как однажды с него упал мальчик. Он ударился головой о дерево и стал дурачком. К западу есть второй колодец», — добавил он, «но им редко пользуются. Вода там темная». «Выходит, водой и едой Дунхолм обеспечен», — горько проговорил Гутрид. «Мы не можем взять его в осаду», — сказал я. «У нас не хватит людей». «Значит, восточный колодец», — повернулся я к Ситрику, — «находится среди деревьев. Сколько их там?» «Деревья там растут густо, мой господин», — ответил он. «Грабы и платаны». «И в палисаде крепости должны быть ворота, чтобы люди могли добираться до колодца, так?» «Да, мой господин, там действительно есть ворота, через которые выпускают за водой женщин. А реку можно пересечь?» «Вряд ли, мой господин». «Ситрик». Очень хотел нам помочь, но голос его звучал уныло, пока мальчик описывал, как быстро течет виир опоясывая скалу Дунхолма. «Река там достаточно мелкая, чтобы можно было перейти ее вброд», сказал он, «но опасная. Повсюду полно скрытых омутов, водоворотов и сплетенных из ивника сетей для рыбы». «Осторожный человек может пересечь реку днем, мой господин, но никак не ночью». Я пытался припомнить, что видел, когда, переодевшись торки прокаженным, долгое время простоял у крепости. Я вспомнил, что склон резко обрывается к востоку, и там неровная земля, полная пеньков и валунов. Но даже ночью можно при желании спуститься по этому склону к берегу реки. А еще я вспомнил отвесный склон скалы, скрывающий из виду реку вниз по течению, и понадеялся лишь, что на самом деле он не такой крутой, каким запечатлелся в моей памяти. «Вот что мы должны сделать», — сказал я. «Добраться до Дунхолма завтра к вечеру, как раз перед наступлением темноты, а потом атаковать на рассвете». «Если мы появимся до темноты», — заметил Рагнар, — «враги нас увидят и приготовятся». «Мы не сможем попасть туда в сумерках, потому что ни за что не найдем дорогу. Кроме того, я как раз и хочу, чтобы они приготовились». «Что?» — удивленно переспросил Гутрид. Если защитники крепости увидят людей к северу от Дунхолма, они выставят на укрепление гарнизон. Они пошлют всех людей охранять ворота, но мы атакуем в другом месте. Я посмотрел через костер на степу. Ты боишься темноты, верно? Великан уставился на меня через огонь. Он не хотел признаваться, что и ему тоже ведом страх, но честность одержала верх. Дамы, господин. «Но завтра ночью ты доверишься мне, когда я поведу тебя через темноту». «Я доверюсь тебе, мой господин», — ответил он. «Я поведу тебя, и еще десять человек», — сказал я. Теперь я знал, как можно взять неприступный Дунхолм. Удача должна была нам сопутствовать. И когда мы сидели в тот вечер в холодной темноте, я верил, что три пряхи приготовили для моей судьбы золотую нить». А в то, что у Гутрида судьба золотая, я всегда верил. «Думаешь, будет достаточно всего дюжины человек?» спросил Рагнар. «Дюжины скедугенганов», — ответил я. «Потому что именно движущиеся тени возьмут завтра Дунхолм. Настала пора этим странным тварям, рыщущим в ночи, оборотням и кошмарным порождением тьмы, прийти нам на помощь. А когда Дунхолм будет взят...» Если только его вообще можно взять, нам еще предстоит убить Ивара. Я знал, что Кьяртан поставит людей охранять брод вверх по течению Виера. Он также сообразит, чем дальше к западу мы продвинемся, тем легче нам будет переправиться через реку, и я надеялся, что это заставит его послать войска далеко вверх по течению. Если Кьяртан собирался сражаться и остановить нас... Он должен был отправить воинов прямо сейчас, прежде чем мы доберемся до Виера. Чтобы все выглядело так, будто Гутрид собирается углубиться далеко в холмы, мы на следующее утро не двинулись прямо к реке, а вместо этого поскакали на северо-восток, в Торфянике. Мы с Рагнаром, задержавшись на длинном, продуваемом ветром хребте, увидели, как шестеро разведчиков Кьяртана оторвались от преследующей нас группы и помчались на восток. «Они поскакали, чтобы сообщить ему о нашем приближении», — сказал Рагнар. «Тогда нам пора сворачивать в другую сторону», — заключил я. «Скоро мы так и сделаем», — ответил Рагнар. «Но пока время еще не настало. Конь Ситрика потерял подкову, и мы ждали, пока он оседлает одну из запасных лошадей, а потом еще час ехали на север. Мы медленно двигались по крутым тропинкам, ведущим вниз в долину, где густо росли деревья». Едва очутившись в долине, мы тут же послали Гутреда и большинство всадников вперед, все еще по тропкам, ведущим на запад, в то время как двадцать людей остались ждать под деревьями. Разведчики Кьяртона при виде Гутреда и остальных, поднимающихся по направлению к дальним торфянникам, беспечно последовали за ними. Теперь наших преследователей было только девять, остальных послали с донесением в Дунхолм. Все девять сидели верхом на небольших легконогих лошадях, идеально подходивших для того, чтобы ускакать, если мы повернемся и ринемся на них. Но они не ожидали, что кто-то останется под деревьями. Люди Кьяртана проделали уже полпути через лес, когда увидели ожидающего впереди Рагнара. Тогда они повернули и во весь опор поскакали прочь, но мы разделились на четыре группы и устроили им засаду. Рагнар был ними Я двигался сзади, чтобы отрезать им дорогу к бегству. Степа находился слева от них, а Ролла справа. И тут девять всадников Кьяртона внезапно поняли, что они окружены. Они ринулись на ту группу, что возглавлял я в попытке вырваться из густого леса, но мы впятером преградили им путь. Наши лошади были крупнее, и двое разведчиков быстро погибли. Одному из них выпустил кишки Вздох змея. Остальные семеро попытались рассыпаться по лесу, но им мешали скакать кусты куманики и деревья. Невскоре наши люди взяли их в кольцо. Стея поспешился, чтобы догнать последнего врага в зарослях куманики. Я увидел, как его топор взлетел и опустился, а потом услышал какой-то бесконечный вопль, который все звучал и звучал. Я подумал, что пора бы ему уже и прекратиться, но вопль все продолжался. Тут Степа оглушительно чихнул, потом его топор снова взывился и упал, и внезапно наступила тишина. — Ты что, простудился? — спросил я Степу. — Нет, мой господин, — ответил он, пробираясь через заросли куманики и волоча за собой труп. — Просто его вонь забила мне ноздри. Теперь Кьяртен был слеп хотя пока я не знал, что потерял своих разведчиков. Убив девятерых, мы протрубили в рог, подзывая Гутрида обратно. В ожидании его возвращения мы разделили трупы, сняв с них все маломальски ценное. Мы забрали лошадей, браслеты, оружие, несколько монет, влажный хлеб и две фляжки березового эля. На одном из мертвецов была прекрасная кольчуга, такая красивая, что я подозревал. Она сделана во Франкии. Но убитый оказался настолько худым, что кольчуга не подошла ни одному из нас, и в конце концов Гизела забрала ее себе. Тебе кольчуга ни к чему, пренебрежительно бросил ее брат. Гизела как будто не услышала его. Ее казалось удивило, что такая тонкая кольчуга может быть такой тяжелой, но все равно Гизела натянула ее через голову, высвободив волосы и звенев ворота и опоясалась одним из трофейных мечей. Потом надела черный плащ и с вызовом уставилась на Гутрида. «Ну, ты меня пугаешь», — с улыбкой ответил он. «Вот и хорошо», — сказала Гизела, а потом подтолкнула свою лошадь к моей, чтобы кобыла постояла неподвижно, пока она будет садиться в седло. Но Гизела недооценила вес кольчуги, и ей удалось сесть верхом лишь с большим трудом. «Тебе идет кольчуга», — заметил я. Так оно и было. Гизела походила на Валькирию. Эти девы-воительницы Одина тоже облачены в сияющие доспехи. Теперь мы повернули на восток и поехали быстрее. Мы ехали меж деревьев, непрерывно пригибаясь, чтобы ветки не выкололи нам глаза. Мы двигались вниз по склону холма, вдоль вздувшегося от воды ручья, который должен был впадать в виир Едва перевалило заполдень. Когда мы приблизились к Дунхолму, до него, похоже, оставалось не больше пяти-шести миль. Теперь нас вел Ситрик. Он заявил, что знает место, где мы сможем переправиться через реку. «Виир», — сказал нам парнишка, — поворачивает на север, едва минова в Дунхолм, и расширяется, пока течет через пастбище. И там, в пологих долинах, есть несколько бродов. Ситрик хорошо знал эти земли, поскольку здесь жила его мать и в детстве — Ему часто доводилось гонять скот через реку. Переправы были лучше с восточной стороны Дунхолма, с той стороны, которую Кьяртон не будет охранять. Но существовал риск, что дождь, снова начавший лить к полудню, так наполнит водой веер, что броды исчезнут. Ну да, нет худа без добра. По крайней мере, дождь скроет нас, когда мы покинем холмы и поскачем в речную долину. Теперь Дунхолм, находившийся к северу от нас, Был уже совсем недалеко, но благодаря лесистому выступу у подножия утеса нас нельзя было увидеть из крепости. Там, у подножия, сгрудилось несколько хижин. «Хокейл», — сказал мне Ситрик, кивнув на это селение, — «здесь родилась моя мать». «Твоя бабушка и дедушка все еще там живут?» — спросил я. Яртон убил их, мой господин, после того, как скормил мою мать псам». «Сколько у него псов?» Когда я жил в Дунхолме, их было сорок или пятьдесят, мой господин, огромные твари. Они слушались только Кьяртона и его охотников, и еще госпожу Тайру. «Собаки ее слушались?» — удивился я. «Однажды отец хотел наказать госпожу Тайру», — сказал Ситрик, «и натравил на нее собак, не думай, что он действительно позволил бы псам ее сожрать, скорее он хотел просто припугнуть бедняжку». Но она начала петь собакам. «Она пела собакам?» — спросил Рагнар. Он едва ли упоминал имя Тайры за последние недели, как будто чувствовал вину за то, что так долго оставлял ее во власти Кьяртона. Я знал, что Рагнар пытался найти сестру сразу после ее исчезновения. Однажды мы даже встретились с Кьяртоном лицом к лицу, но тот яростно отрицал, что Тайра находится в Дунхолме а потом Рагнар присоединился к великой армии, которая вторглась в Уэссекс, а после стал заложником, и все это время Тайра находилась в лапах Кьяртона. Теперь мой друг внимательно посмотрел на Ситрика. «Она пела собакам?» — повторил он. «Пела, мой господин», — подтвердил Ситрик, — и псы спокойно улеглись. «Ох, мой отец на них тогда и разозлился!» Рагнар нахмурился и... Глядя на парнишку, как будто не поверил его словам, Ситрик пожал плечами. «Говорят, она колдунья, мой господин», — робко объяснил он. «Никакая Тайра не колдунья», — сердито проговорил Рагнар. «Все, чего она когда-либо желала, — это выйти замуж и иметь детей». «Но она пела собака, мой господин», — настаивал Ситрик, «и они спокойно улеглись на землю». «Но при виде нас они точно не лягут», — сказал я. А Кьяртон наверняка выпустит псов, как только заметит нас. «Выпустит, мой господин», — согласился Ситрик. Чувствовалось, что парнишка очень этого боится. «Придется, видно, и нам тоже спеть им песенку. Весело заключил я». Мы ехали по раскисшей тропе вдоль переполненной водой канавы и, наконец, добрались до Виира, в котором бурлили быстрые мощные водовороты. Похоже, на брод рассчитывать нечего. Дождь пошел еще сильнее барабаня, По поверхности реки, которая волновалась, готовая выйти из высоких берегов. На дальнем берегу высился холм, и облака висели так низко, что задевали черные голые ветви деревьев на его длинной вершине. Мы никогда здесь не переправимся, сказал Рагнар. Привязанный к седлу отец Белка дрожал в насквозь промокшей рясе. Садники кружили по грязи, наблюдая, как река грозит выйти из берегов, но потом степа который сидел верхом на огромном жеребце, крякнул и просто поехал вниз по тропе к воде. Его конь сначала отпрянул от быстрой реки, но степа заставил его идти вперед до тех пор, пока вода не закипела у стремян. Тогда он остановился и поманил меня, приглашая последовать его примеру. Степа хотел, чтобы самые крупные лошади преградили путь сильному течению реки. Я заставил своего скакуна встать бок о бок с конем степы, Потом в реку въехали еще всадники. Мы держались друг друга, образовав живую стену из лошадей, и эта стена медленно росла поперек реки Виир, имевший здесь около 30-40 шагов в ширину. Нам требовалось лишь соорудить преграду посередине, где течение было сильнее всего, и как только сто всадников очутились в воде, стараясь заставить своих лошадей стоять неподвижно, Рагнар, приказал остальным переходить реку, ставшую спокойнее благодаря нашей импровизированной дамбе. Белка, бедняга, был в ужасе. Но Гизела взяла по воде его коня и ударила пятками свою кобылу, направляя ее в воду. Мне сделалось не по себе. Если бы ее лошадь вдруг смыла, тяжелая кольчуга Гизелы увлекла бы свою хозяйку на дно. Но они с Бекой... Благополучно добрались до противоположного берега, а за ними подвое последовали остальные. Одну женщину и одного воина все-таки смыло, но оба благополучно выбрались. Их кони нащупали ногами землю ниже по течению и достигли берега. Как только лошади поменьше переправились, мы постепенно разрушили нашу стену и медленно двинулись по прибывающей воде к безопасному месту. Хотя был еще только полдень, Небо застилали густые облака, то был мрачный, промозглый, очень тяжелый день. И теперь нам приходилось взбираться по откосу, а с веток деревьев вовсю капала вода. Местами склон был настолько крутым, что нам приходилось спешиваться и вести лошадей под устцы. Добравшись до вершины, мы сразу повернули на север. Теперь я видел Дунхолм, когда ветер разгонял низкие облака. Крепость казалась темным пятном на высокой скале, а над крепостью, смешиваясь с дождевыми облаками, вился дымок гарнизонных костров. Возможно, часовые на северных укреплениях тоже смогли бы нас разглядеть, не будь наши кольчуги заляпаны грязью. Впрочем, даже если бы они нас заметили, то вряд ли заподозрили бы приближение врагов. Ведь люди Кьяртана донесли в Дунхолм, что Гутрит и его отчаявшиеся люди едут на запад выискивая место где можно будет перебраться через Виир. однако теперь мы находились к востоку от крепости и уже пересекли реку нас все еще вел ситрик мы спустились с вершины холма и направились на восток прячась от часовых на стенах крепости потом выехали в долину где пенился текущий на запад ручей через него мы переправились довольно легко и снова начали подниматься по склону все это время «Мы проезжали мимо убогих хижин, и испуганные люди выглядывали из-за низких дверей. То были личные рабы Кьяртана», — пояснил мне Ситрик. «Они рубили дрова, выращивали свиней и возделывали поля, чтобы обеспечить пропитание защитников Дунхолма. Наши лошади начали уставать. Они выдержали нелегкий путь по скользкой земле, неся на себе всадников в кольчугах с тяжелыми щитами. Но наше путешествие практически подошло к концу — И теперь было уже неважно, видят ли нас часовые, потому что мы приблизились к холму, на котором стоял Дунхолм, и теперь никто из его гарнизона не сможет покинуть крепость без боя, не прорвавшись сквозь наш строй. Яртан отправил часть воинов на запад, приказав им найти нас, но теперь он уже не сможет послать гонцов, чтобы призвать на помощь тех своих людей, которых мы оставили позади» ибо единственная дорога, ведущая в его твердыню, находится под нашим контролем. Поэтому мы поехали к тому узкому месту, где склон резко обрывался вниз, а дорога, перед тем, как начать подъем к городским воротам, сворачивала на юг. Там мы остановились и растянулись по возвышенности. Часовым, стоявшим на стене Дунхолма, мы, должно быть, казались некой темной армией. Все мы, включая и лошадей, были перемазаны в грязи. Но люди Кьяртана могли видеть наши копья, щиты, мечи и боевые топоры. Теперь они уже поняли, что мы враги, и перекрыли их единственную дорогу, но наверняка вовсю потешались над нами. Нас было совсем мало, а их крепость находилась так высоко и казалась такой неприступной. А дождь все не прекращался, и темнота кралась по долине слева и справа от нас. Началась гроза. Молнии резко и свирепо полосовали северное небо. Мы привязали лошадей на раскисшем от дождя поле и по мере сил почистили животных и привели в порядок их копыта. Потом мы развели с десяток костров под защитой терновой изгороди. У нас ушла целая вечность на то, чтобы разжечь огонь. Многие везли с собой сухую растопку в кожаных сумках, но все промокло, как только попало под дождь конце концов, двое наших людей соорудили грубый навес из своих плащей, и я услышал, как металл ударил по кремню, а потом увидел первый завиток дыма. Люди защищали маленький огонек так, будто он был из чистого золота. Наконец, пламя занялось, и мы смогли подложить в него влажных дров. Поленья шипели, исходя паром, и трещали, но все-таки мы хоть немного согрелись. Увидев костры, Кьяртан понял, что его враги все еще на холме. Вряд ли он думал, будто у Гутрида достало храбрости предпринять такую атаку. Но Кьяртан, должно быть, знал, что Рагнар вернулся из Уэссекса, а также слышал, что я восстал из мертвых и, надеюсь, той долгой ночью, когда вовсю бушевала буря и его пробирала от страха дрожь, а во тьме ночи тем временем скользил Скедугенган. Пока еще было что-то видно, я пристально рассматривал путь, который мне предстояло проделать в темноте. Да уж, задача не из легких. Мне придется спуститься вниз по реке, потом на юг, следуя вдоль берега. Но как раз под стеной крепости, где река исчезала из виду, скрываясь за утесом Дунхолма, путь преграждал массивный валун. То была настоящая скала по размеру больше новой церкви Альфреда в Если я не найду, как ее обогнуть, мне придется карабкаться на широкую плоскую верхушку. Однако, забравшись на скалу, я стану легкой добычей для копейщиков. Я прикрыл глаза, в которых рябило от дождя, затем пристально вгляделся снова и решил, что может есть обходной путь, позволяющий обогнуть гигантский камень, держась берега реки. Скажи, Утрит, то, что ты задумал, возможно осуществить? спросил меня Рагнар. Это следует осуществить, ответил я. Я назначил в свой отряд Степу и еще десятерых человек. Гутрид и Рагнар тоже хотели пойти, но я их не взял. Рагнару по моему замыслу предстояло возглавить нападение на высокие ворота, а Гутрид просто был недостаточно хорошим воином. Да и кроме того, если вдруг король останется лежать мертвым на склонах Дунхолма, вся наша затея станет бессмысленной. Я отвел Белку в сторону. «Помнишь, как в свое время мой отец велел тебе караулить меня во время штурма Эоферика? спросил я. «Конечно помню», — негодующе ответил тот. «А ты не послушался и удрал. Тебе все не терпелось поучаствовать в бою. Ты сам виноват, что попал в плен». Белка был прав. Мне тогда было десять лет, и я отчаянно стремился увидеть битву. Если бы... «Ты от меня тогда не сбежал», — продолжал негодовать священник. «Тебя бы не взяли в плен датчане, и ты был бы сейчас добрым христианином. Я до сих пор виню себя в случившемся. Мне следовало бы связать поводья моего и твоего коней». «Тогда бы тебя тоже взяли в плен», — ответил я. «Неважно. Я хочу, чтобы сегодня ты охранял Гудрида. Оставайся с ним рядом и не позволяй ему рисковать жизнью». Белке такое поручение явно не понравилось. Но он же король, он взрослый человек, я не могу приказывать Гутреду. Скажи ему, что Альфред не желает, чтобы он подвергал свою жизнь опасности. «Альфред, может, этого и не желает», — мрачно произнес Белка. «Но вложи меч в руку мужчины, и он теряет рассудок. Я видел, как это бывает». «Тогда скажи, будто тебе во сне явился святой Кудберт» и велел Гутреду держаться подальше от заварушки. «Он мне не поверит». «Поверит», — пообещал я. «Я попытаюсь», — вздохнул Беука. Потом он посмотрел на меня в упор здоровым глазом и спросил, «Ты сможешь это сделать, Утрид?» «Не знаю», — честно ответил я. «Я буду за тебя молиться». «Спасибо, святой отец». «Сам я собирался молиться всем богам, каких только припомню» а потому рассудил, что еще один не повредит. В конце концов, решил я, все в руках судьбы. Три пряхи уже знали не только о наших замыслах, но и о том, чем обернуться эти планы. И мне оставалось лишь надеяться, что они не собираются в ближайшее время перерезать нить моей жизни. Моя затея выглядела безумной, но, возможно, именно это и поможет ей воплотиться в жизнь. Когда я вернулся в Нортумбрию, В здешнем воздухе витало безумие, в Эофервике царило безумие резни, в Кайр-Лигвалиде – безумие святости. Так стоит ли удивляться, что теперь у меня появилась эта отчаянная идея? Я выбрал Степу, поскольку тот стоил трех или четырех воинов, и Ситрика, ведь если мы проникнем в Дунхолм, он там легко сориентируется. А еще я взял Финана, ибо ирландец был яростным и свирепым воином а также сильного и бесстрашного Клапу и хитрого и пронырливого Райпера. Остальные шестеро членов нашего отряда были людьми Рагнара, сильными, молодыми, умеющими обращаться с оружием. Я объяснил им, что нам предстоит делать, после чего проследил, чтобы каждый человек из моего отряда получил черный плащ и закутался в него с ног до головы. Мы вымазали смесью грязи и пепла руки, лица и шлемы. Никаких щитов приказал я. Мне было трудно принять такое решение, потому что щит большое подспорье в битве, но щиты слишком тяжелые, и к тому же, если они станут ударяться о деревья и камни, поднимется шум, похожий на барабанный бой. Я пойду первым, сказал я своим людям. Будем двигаться медленно, очень медленно. У нас впереди целая ночь. Мы привязали себя друг к другу кожаными поводьями. Я знал, как легко человек может заблудиться в темноте, а в эту ночь тьма стояла беспросветная. Если на небе и была луна, то пряталась за сплошными тучами, из которых неустанно шел дождь. Но у нас имелось три ориентира. Во-первых, сам склон. Пока я буду двигаться так, чтобы подъем оставался справа, я буду знать, что мы находимся к востоку от Дунхолма. Во-вторых, До нас доносился шум бурной реки, огибающей утес, и, наконец, вдали виднелись огни самого Дунхолма. К яртон боялся ночного нападения, поэтому его люди швыряли горящие поленья с укреплений высоких ворот. Эти поленья освещали тропу, но ради них к яртону приходилось поддерживать громадный костер во дворе, и отцвет пламени этого костра виднелся поверх укреплений, отбрасывая красный отблеск на низкие, быстро несущиеся по небу тучи. Красный свет не озарял склон, но все время проглядывал вдали за черными тенями. Наш багровый проводник в мокрой темноте. У меня на поясе висели вздох змея и осинное жало. Как и остальные, я нес копье, острие которого было обмотано куском ткани, чтобы избежать случайных отблесков. Копья будут служить нам и в качестве посохов на неровной скользкой земле, и чтобы нащупывать дорогу. Мы отправились в путь только после наступления полной темноты. Я не хотел рисковать. А вдруг какой-нибудь остроглазый часовой увидит, как мы спускаемся к реке? Но даже в темноте путешествие было сперва довольно легким. Собственные костры указывали нам путь вниз по склону. Мы двинулись прочь от крепости, чтобы никто на укреплениях не увидел, как мы покидаем освещенный кострами лагерь. А потом пробрались вниз к реке и там повернули на юг. Теперь наш путь вел к подножию склона, где деревья были срублены. И мне пришлось ощупью находить дорогу среди пней. Земля поросла густой куманикой и была полна ветвей срубленных деревьев. Они громко трещали, когда мы наступали на них, но шум дождя и рев бурной реки перекрывали все звуки. Мой плащ постоянно цеплялся за ветки и пни, и я порвал полу, в очередной раз высвобождая его. Время от времени огромный зигзаг молний освещал небо к востоку от нас. Каждый раз мы застывали, и в голубовато-белом ослепительном блеске я видел высоко вверху очертания крепости. Я разглядел даже копья часовых, похожие на колючие искры на фоне неба, и подумал, что они, должно быть, промокли, замерзли и чувствуют себя несчастными. Биение сердца спустя раздавался раскат грома, всегда совсем близко, где-то прямо над нами, словно бы Тор бил своим боевым молотом в гигантский железный щит. Я не сомневался, что боги сверху наблюдают за нами. Именно этим они всегда и занимаются в своих небесных чертогах: наблюдают за нами, простыми смертными, и потом вознаграждают нас за отвагу или наказывают за дерзость. И потому Я каждый раз отчаянно вцеплялся в амулет в виде молота Тора, чтобы сказать Богу «Мне нужна его помощь», и раскаты грома казались мне одобрением, знаком свыше. Склон становился все круче. Дождь струился по земле, которая местами превратилась в скользкую грязь. Все мы время от времени падали, продвигаясь на юг. Пней стало значительно меньше, зато тут повсюду лежали валуны. Мокрые камни были скользкими, такими скользкими, что порой нам приходилось передвигаться ползком. Стало еще темнее, потому что склон нависал над нами и скрывал огни, видневшиеся раньше из-за палисада крепости, и мы скользили и карабкались, и ругались, прокладывая путь зловещей черноте ночи. Река, казалось, была очень близко, и я боялся сорваться с камня и упасть в быструю воду. Потом копье, которым я нащупывал дорогу, Стукнулась о камень, и я понял. Мы добрались до огромного валуна, который в темноте выглядел чудовищным утесом. Мне казалось, что я видел тропинку в обход этого камня по берегу реки. Я начал исследовать этот путь, двигаясь медленно, обязательно выбрасывая вперед древко копья, прежде чем шагнуть. Но, увы, если в сумерках я видел дорогу, то теперь не мог ее найти». Камень словно нависал над самой водой, поэтому оставалась одна единственная возможность — снова вскарабкаться на склон рядом с ним, а потом перебраться через его куполообразную верхушку. И вот мы дюйм за дюймом стали карабкаться вверх, цепляясь за молодые деревца и носками обуви, делая выемки в раскисшей земле, чтобы было куда поставить ногу. И каждый шаг приближал нас к укреплениям Дунхолма. Кожаные ремни, которыми я всех связал вместе, продолжали цепляться за сучки. Казалось, ушла целая вечность, чтобы добраться до места, откуда над палисадом был виден свет костра, указывающий путь на вершину валуна. Вершина эта походила на довольно пологую крышу и имела примерно 15 шагов в ширину. Ее западный край поднимался к укреплением, в то время как восточный круто обрывался к реке. Все это я разглядел в свете далекой молнии, расколовшей небо на фоне северных туч. Середина верхушки валуна, то есть то место, в котором мы должны были его пересечь, находилась не более чем в двадцати шагах от стены Кьяртона, и там, на стене, стоял часовой. Наконечник его копья полыхнул при свете молнии, как белый огонек. Мы сбились в кучу рядом с камнем, и я велел всем отвязать от пояса поводья. Мы соединим их в одну длинную кожаную веревку, и я переползу через камень первым, а потом все остальные последуют за мной. «Перебирайтесь по одному», — распорядился я, — «и ждите, пока я не дерну за веревку. Если дерну три раза, это будет сигнал, что следующий должен начать переползать через камень». Мне пришлось буквально кричать, перекрывая шум хлещущего дождя и вой ветра. «Ползите на животе!» — велел я. Если вспыхнет молния, лежащий на камне чумазый человек в грязном плаще будет не так заметен, как воин, передвигающийся на корточках или четвереньках. «Райпер отправится последним», — сказал я, — «и заберет с собой веревку». Мне показалось, что у нас ушло на все это полночи. Как уже упоминалось, я двигался первым. Я полз в кромешной темноте, нащупывая копьем место, где можно соскользнуть вниз. Потом я дернул за веревку и после бесконечного ожидания услышал, что по камню ползет человек. Это был один из датчан Рагнара. Потом друг за другом стали перебираться остальные. Я считал своих людей. Мы помогали каждому следующему спуститься, и я молился, чтобы на небе в очередной раз не вспыхнула молния. Однако, когда Степа проделал уже полпути, Бело-голубая разветвленная молния располосовала небо над вершиной холма и ярко осветила нас, словно червей, пойманных в ловушку огнем богов. В этот миг я увидел, что великан весь дрожит, а потом раздался оглушительный раскат грома и дождь, как будто полил еще неистовей. Степа, воскликнул я, ну же, давай! Но он так трясся, что не мог двигаться, и мне пришлось вернуться на валун. Взять его за руку и уговаривать ползти вперед. Проделывая все это, я каким-то образом потерял счет людям, уже перебравшимся через камень. И я решил, что Степа последний, и тут вдруг обнаружил, что Райпер все еще остается на дальней стороне валуна. Однако он быстро перебрался к нам на ходу сворачивая веревку, а потом мы вновь прикрепили кожаный поводок к своим поясам, связались ими вместе. Мы все продрогли и промокли насквозь, но судьба была на нашей стороне, часовые на укреплениях нас не заметили. Мы наполовину соскользнули, наполовину упали со склона, высматривая берег реки. Здесь склон холма был куда круче, но густо порос платанами и грабами, что облегчало нам путь. Мы продолжали двигаться на юг, укрепления Дунхолма вздымались высоко справа от нас, а слева — Громко и зловеще шумела река. Да чего же много тут валунов! Хотя ни один из них не был таким громадным, как тот, что преградил нам путь раньше, все равно преодолеть этот участок пути оказалось нелегко. На то, чтобы оставить позади каждый следующий камень, уходило немало времени. Мало того, когда мы огибали один большущий валун наверху склона, степа уронил копье, и оно со стуком покатилось вниз по камню и ударилось от дерева. Казалось невозможным, чтобы это услышали наверху. Дождь шумом хлестал по деревьям, ветер громко завывал у самого полисада. Однако, похоже, защитники в крепости все-таки что-то заподозрили, потому что внезапно через стену перебросили горящее бревно, и оно рухнуло, ломая мокрые ветви. Бревно упало буквально в двадцати шагах от нас, и по воле случая как раз в этот момент мы остановились. Я прикидывал, как лучше обогнуть очередной валун. Свет от горящего бревна был слабым, а мы были всего лишь черными тенями, затерявшимися среди теней деревьев. Мерцающее пламя быстро загасил дождь, и я шепотом велел своим людям, чтобы они присели на корточки. Я боялся, что через стену, перебросят еще что-нибудь горящее, и мои опасения подтвердились. На этот раз швырнули большую головешку, обмотанную пропитанной маслом соломой, которая горела куда ярче бревна. И снова она упала не в том месте, но свет все же достиг нас. И я молился Сурту, Богу огня, чтобы тот погасил пламя. Мы сбились в кучку над самой рекой, тихие, как смерть. А потом я услышал то что так боялся услышать. Лай собак. Уж не знаю кто, сам Кьяртан или воин, который охранял этот отрезок стены, выпустил через маленькую калитку, ведущую в колодцу, специально обученных псов. Я слышал, как ловчие, монотонными голосами выкрикивают команды, как собаки лают, и знал, что спастись, убежав с этого высокого, скользкого склона, невозможно. У нас не было ни малейшего шанса быстро вскарабкаться обратно и перебраться через огромный камень. Вот сейчас свирепые псы набросятся на нас. Я стянул ткань с наконечника копья, решив, по крайней мере, вогнать его в одну из злобных тварей, прежде чем остальные поймают нас, изувечат и сожрут. И тут еще одна молния светила мрак ночи, и гром загрохотал так, будто настал канец света. Звук очередного раската обрушился на нас и отдался в речной долине эхом, похожим на барабанный бой. И то было даром, который преподнес нам бог Тор, ибо надо вам сказать, что собаки очень боятся грома. На секунду небо окрасилось жемчужным цветом, гончие жалобно заскулили, дождь стал неистовым, капли его падали на склон, как туча стрел, и скулеж испуганных собак утонул в его шуме. «У них ничего не выйдет!» прокричал Финнон мне в ухо. «Почему? От не будет толку в такой дождь!» Ловчие снова стали выкрикивать команды, уже более настойчиво. И когда дождь слегка поутих, я услышал, что псы спускаются по склону. Они не бежали вниз, а нехотя скользили. Гром привел их в ужас, молния слепила, а анистовство дождя ошеломило. Словом, Им совершенно не хотелось искать добычу. Одна зверюга подошла к нам так близко, что мне даже показалось, что я вижу блеск ее глаз, хотя вряд ли это возможно было рассмотреть в таком мраке, когда гончая казалась всего лишь черным силуэтом в мокрой темноте. Так или иначе, пес повернул обратно к вершине холма, а дождь все продолжал хлестать. Теперь команд ловчих больше не было слышно. Ни одна из гончих не подала голоса а потому охотники, должно быть, решили, что псы ничего не нашли. Но все равно мы затаились, скорчившись под ужасным дождем, и довольно долгое время выжидали, пока я, наконец, не решил, что гончие вернулись в крепость, и только тогда мы продолжили путь. Теперь нам предстояло найти колодец, и это было особенно трудной задачей. Мы снова сделали из поводья длинную веревку, и финнон... Держал один ее конец, пока я рыскал, карабкаясь вверх по склону. Я ощупью искал среди деревьев, поскальзываясь в грязи и постоянно принимая их стволы за забор вокруг колодца. Веревка цеплялась за упавшие ветви, и дважды мне пришлось возвращаться, передвигать своих людей на несколько ярдов к югу и начинать поиски заново. Я был уже близок к отчаянию, когда в очередной раз споткнулся, и моя левая рука скользнула по обросшей лишайникам древесине. Мне в ладонь воткнулась заноза. Я тяжело привалился к дереву и обнаружил, что это стена, а не какая-нибудь упавшая ветвь. Наконец-то я нашел по лесу от защищающий колодец. Я дернул за веревку, чтобы остальные могли забраться наверх и присоединиться ко мне. Теперь мы снова ждали. Гром гремел дальше к северу, Дождь слегка утих, и струи его падали теперь сильно и ровно. Мы скорчились, дрожат холода, в ожидании первого намека на рассвет. Я опасался, что в такую погоду у Кьяртона не возникнет нужды посылать кого-нибудь к колодцу. Он вполне сможет обойтись водой, собранной в дождевые бочки. Вот так мы и встретили новый день. Человеку постоянно требуется вода чтобы готовить, бриться, мыться, стирать, пить самому и поить животных. И в те полные изнурительного труда часы, что я провел, налегая на весла на корабле Свери, я часто вспоминал рассказ Ситрика о том, что колодцы Дунхолма находятся снаружи полисада крепости, а значит Кьяртон вынужден каждое утро открывать городские ворота. Если же он откроет ворота, мы сможем проникнуть в неприступную крепость. Таков был мой план. Если он сейчас не сработает, мы все погибнем. «Сколько женщин обычно ходит за водой?» — тихо спросил я у Ситрика. «Наверное, десять, мой господин», — предположил он. Я всмотрелся туда, где виднелся край палисада, но разглядел лишь мерцающий свет костров над вершиной укреплений. По моим прикидкам колодец отделял от стены двадцать шагов. Не очень много. «Но эти двадцать шагов нам надо пройти по крутому склону холма». «А городские ворота охраняются?» — спросил я. Я уже знал, каким будет ответ, потому что задавал этот вопрос раньше, но сейчас, в темноте, в преддверии того, что нам предстояло сделать, я черпал утешение в разговорах. Обычно там стояли двое или трое часовых, когда я там жил, мой господин. «Надеюсь, эти часовые будут дремать», — подумал я, ибо ночь выдалась тревожная. Они откроют ворота, наблюдая за выходящими женщинами, а потом прислонятся к стене и будут мечтать о своих женщинах. С другой стороны, даже одного бдительного, караульного на стене окажется вполне достаточно, чтобы нам помешать. Я знал, что здесь, с восточного края стены, нет бойцовой площадки, зато тут имелись уступы, на которые мог встать часовой. Поэтому я беспокоился, пытаясь просчитать все возможные варианты. Рядом со мной захрапел клапа. Он дремал урывками, и меня позабавило, что кто-то способен спать в такой ситуации, насквозь промокший и замерзший. Я толкнул его, чтобы разбудить. Казалось, рассвет никогда не наступит, а если и наступит, мы к тому времени так замерзнем и вымокнем, что не сможем шевельнуться». Но, наконец, небо по ту сторону реки стало слегка сереть. Этот серый цвет расползался, как пятно. Мы еще теснее прижались друг к другу, чтобы палисад спрятал нас от часовых на стене. Небо все больше светлело, в крепости запели петухи. Дождь все еще шел, не ослабевая. Внизу стали видны белые барашки, там, где река пенилась, разбиваясь о камни. Отчетливо проступили силуэты деревьев внизу, хотя их все еще окутывала тень. В десяти шагах от нас протопал барсук, потом повернулся и неуклюже поспешил вниз по холму. В более тонких тучах на востоке образовался красный разрыв, и внезапно наступил день, хотя пасмурный свет все еще прошивали серебряные нити дождя. К этому времени Рагнар уже должен был построить стену щитов, расставив людей на тропе, чтобы привлечь внимание защитников крепости. «Если женщины сегодня выйдут за водой, — подумал я, — то это должно произойти совсем скоро. Я спустился вниз по склону так, чтобы увидеть всех своих людей. «Когда мы двинемся, — прошептал я, — нужно действовать очень быстро. Вы должны подняться к воротам, убить часовых, а потом держаться рядом со мной. Но как только мы очутимся внутри, начнем идти медленно». Передвигайтесь только шагом, с таким видом, будто вы из числа местного гарнизона. Нас было двенадцать человек, значительно меньше, чем воинов у Кьяртона. Если мы хотели сегодня победить, нам следовало незаметно проскользнуть в крепость. Ситрик рассказал мне, что позади ворот колодца есть несколько беспорядочно стоящих построек. Я надеялся, что если мы сумеем быстро убить часовых, и никто не заметит, как они погибли, Нам удастся спрятаться среди этих построек. А потом, убедившись, что нас не обнаружили, мы двинемся к северной стене. Все мы были в кольчугах, кожаных плащах и шлемах. Если воины гарнизона наблюдают за местностью, надеясь обнаружить приближение Рагнара, они могут вообще нас не заметить. А если и заметят, решат, что мы свои. Я собирался, как только мы окажемся внутри, захватить часть бойцовской площадки. Сумев добраться до нее и убить охраняющих ее воинов, мы сможем удерживать этот участок стены до тех пор, пока к нам не присоединится Рагнар. Его проворные люди сберутся на палисад, вгоняя в дерево боевые топоры и используя их как ступеньки. Райпер нес нашу кожаную веревку, чтобы помочь воинам моего друга подняться. «Когда к нам присоединятся еще люди...» Мы сумеем проложить себе путь вниз со стены к высоким воротам и открыть их, чтобы впустить весь отряд Рагнара. Все это выглядело просто и убедительно, когда я излагал свой замысел Рагнару и Гутреду. Но сейчас меня внезапно охватило чувство безнадежности, и я прикоснулся к своему молоту амулету. «Молитесь своим богам», — сказал я, — «молитесь, чтобы нас никто не увидел, молитесь, чтобы мы...» смогли добраться до стены. Это было с моей стороны ошибкой. Мне следовало говорить уверенно, но вместо этого я выдал свой страх, да и к тому же тогда было не время молиться богам. Мы уже находились в руках богов, и теперь их гнев или милость зависели от того, понравится ли им наше деяние. Я вспомнил равно дедушку Рагнара. Старик говорил мне, что богам нравится храбрость и способность рисковать, и они ненавидят трусость и нерешительность. «Мы приходим в этот мир, чтобы развлекать богов», — сказал Равн. «Только и всего. Если мы хорошо справимся со своей задачей, то потом будем пировать с богами до конца времен». Сначала Равн был воином, а после того, как ослеп, стал скальдом, сочинителем поэм. Он, помнится, всегда воспевал битвы и воинскую доблесть. «Если у нас сегодня все получится», — подумал я, — «то мы обеспечим работой дюжину скальдов». Тут наверху прозвучал чей-то голос, и я поднял руку, призывая всех хранить молчание. Потом я услышал женские голоса и стук ведра о ведро. Голоса приближались. Судя по тону... Одна из женщин жаловалась на что-то, но разобрать слов было нельзя. Потом другая женщина ответила уже гораздо более четко. Они не могут войти в крепость, не могут, и все тут. Женщины говорили по-английски, а значит, были рабынями или женами воинов Кьяртона. Я услышал полеск, когда ведро упало в колодец. Я все еще держал руку поднятой, предупреждая одиннадцать своих людей, что они должны вести себя тихо. Женщинам требуется время, чтобы наполнить ветра, и чем дольше они будут это делать, тем лучше, потому что тогда стражников наскучит за ними наблюдать. Я окинул взглядом чумазые лица своих воинов, выискивая малейший намек на нерешительность, который оскорбил бы богов, и внезапно понял, что нас не двенадцать, а тринадцать. Тринадцатый человек стоял низко, опустив голову так, что я не мог разглядеть его лица, поэтому я кнул в его ногу копьем и тогда он посмотрел на меня вернее она посмотрела на меня ибо то была Гизелла. у нее был вызывающий и в то же время умоляющий вид и я пришел в ужас как известно нет другого такого же несчастливого числа как тринадцать однажды в волгале пировали двенадцать богов но локи бога проказника в тот раз пригласить забыли И он сыграл злую шутку, уговорив слепого Хёда бросить побег Амелы в своего брата Бальдра. Бальдр – любимец богов и сам был хорошим богом, но его можно было убить Амелой. И вот он погиб от руки родного брата, а Локи злорадно смеялся. С тех пор всем известно, что тринадцать – очень дурное число. Тринадцать птиц в небе предвещают несчастье, тринадцать камешков, положенные в горшок – отравят любую еду. А если за обеденным столом соберутся 13 человек, один из них вскоре непременно умрет. И сейчас 13 воинов в моем отряде могли означать лишь одно наше поражение. Даже христиане согласны с тем, что 13 – несчастливое число. Отец Беока рассказывал мне, будто бы на последней трапезе Христа присутствовали 13 человек, и 13-м был Иуда, который впоследствии предал своего учителя. Потому сейчас я в ужасе смотрел на гезелу, Чтобы объяснить ей, что она натворила, я положил копье и поднял десять пальцев, затем два, а потом показал на нее и поднял еще один. Гизелла в ответ покачала головой, словно возражая против того, что я пытался ей сказать. Но я снова указал на нее, а после на землю, виляя ей не сходить с этого места. В Дунхолм отправится двенадцать человек, а не тринадцать. «Если ребенок не хочет брать грудь», — говорила тем временем женщина за стеной, «натри ему губы соком первоцвета, это всегда помогает». «И натрим также свои соски», — отозвалась другая женщина. «А еще можно смешать сажу с медом и помазать малышу спинку», — посоветовала третья. Осталось наполнить два ведра, — сказала первая женщина, — и мы, наконец, сможем убраться из-под паршивого дождя и отправиться обратно. Нам пора было двигаться. Я снова показал на Гизелу, сердитыми жестами велев ей оставаться здесь. Потом левой рукой подобрал копье и вытащил вздох змея, поцеловал его клинок и встал. Мы так долго выжидали в темноте, что теперь, когда я начал идти вокруг стены колодца... Мне казалось неестественным снова двигаться и видеть дневной свет. Под укреплениями Дунхолма я ощущал себя таким беспомощным, словно был голым и все ждал, что сейчас раздастся крик бдительного часового, но этого не произошло. Впереди, совсем близко, я видел ворота, и в их открытом проеме не было стражи. Слева от меня, стараясь не отставать, шел ситрик. Дорога была вымощена шершавыми камнями ставшими от дождя скользкими и мокрыми. Я услышал, как позади нас коротко вскрикнула и замолчала женщина, но с укреплений по-прежнему не подавали сигнала тревоги. А потом я вошел в ворота, увидел справа воина Кьяртона и взмахнул вздохом змея. Клинок впился ему в горло. Я рванул меч назад. В сером утреннем свете кровь показалась очень яркой. Враг упал спиной на палисад и я вогнал копье в его изувеченное горло. Второй страж наблюдал за убийством своего товарища, стоя в дюжине ярдов от нас. Доспехами ему служил длинный кожаный фартук кузнеца, а оружием топор дровосека, который он, казалось, не в силах был поднять. На лице его было написано изумление, и он даже не двинулся, когда к нему приблизился Финан. Лишь только шире распахнул глаза, но затем, сообразив наконец, что ему грозит, повернулся, чтобы убежать. Копье Финана повалило его на землю, и уже в следующее мгновение ирландец наклонился над ним и вонзил меч ему в спину. Я поднял руку, призывая всех вести себя тихо. Мы ждали, что последует дальше. Никто из врагов не закричал. Дождь капал с соломенных крыш построек. Я пересчитал своих людей и увидел, что их десять. Потом в ворота вошел степа и закрыл их за собой. Нас снова было двенадцать, не тринадцать. «Женщины останутся у колодца», — сказал мне степа. «Ты уверен?» «Они останутся у колодца», — прорычал великан. Я велел степи поговорить с женщинами, что пришли за водой, и без сомнений один его огромный рост помешал им поднять тревогу, если у них и имелись подобные намерения. «А Гизела, «Она тоже останется у колодца», — ответил он. Вот таким образом мы и очутились внутри Дунхолма. Мы нырнули в темный угол крепости, туда, где рядом с длинной низкой постройкой выселись две большие навозные кучи. «Конюшни!» — прошептал мне Ситрик, хотя вокруг не было никого, кто мог бы нас услышать. Дождь шел сильно и ровно. Я заглянул за угол конюшен и не увидел ничего, кроме все тех же деревянных стен, огромных поленниц дров и соломенных крыш, густо поросших мхом. Какая-то женщина гнала между двумя хижинами козу, лупя ее, чтобы заставить быстрее идти сквозь дождь. Я вытер вздох змея изношенным плащом человека, которого только что убил, отдал степи свое копье и поднял щит убитого. «Вложите мечи в ножны», — велел я всем. «Если мы пойдем через крепость с обнаженными мечами, это привлечет к себе внимание. Мы должны выглядеть гарнизонными воинами, которые только что проснулись и нехотя вышли в холод и мокрить, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей». «Куда идти?» — спросил я Ситрика. «Он повел нас вдоль палисада. Как только мы миновали конюшни...» Я заметил три больших здания, которые мешали увидеть северные укрепления. «Это дом Кьяртана», — прошептал Ситрик, показав направо. Говорив полный голос, велел я ему. Ситрик указал на самое большое здание, единственное, над дырой в крыше которого поднимался дымок. Окна его смотрели на восток и запад, а один торец вплотную примыкал к укреплениям, Так что нам пришлось сильно углубиться в центр крепости, чтобы обогнуть этот большой дом. Теперь я видел здешних воинов, а они видели нас. Но никто не принимал нас за чужаков. Мы были просто вооруженными мужчинами, топающими по грязи. А местные воины слишком промокли, замерзли и торопились поскорее оказаться в тепле, чтобы беспокоиться о том, кто мы такие и откуда взялись. Перед домом Кьяртона рос ясень. Одинокий часовой охранял дверь, скорчившись под голыми ветками дерева в тщетной попытке укрыться от дождя и ветра. Потом я услышал крики. Сперва они были слабыми, но когда мы приблизились к проему между домами, я увидел на крепостной стене людей. Они смотрели на север, причем некоторые вызывающе размахивали копьями. Значит, приближался Рагнар. Его людей можно было увидеть даже в полумраке, потому что они несли горящие факелы. Это было придумано специально, чтобы в крепости наблюдали за ними вместо того, чтобы охранять тылы Дунхолма. Итак, на Дунхолм надвигались огонь и сталь, но его защитники лишь насмехались над двойными Рагнара, пока те с трудом поднимались по скользкой тропе. Людям Кьяртона казалось, что опасаться нечего. Стены крепости высоки, а нападающих мало. Но скедугенганы уже были позади них, и никто нас не заметил, так что постепенно мои дурные предчувствия развеялись. Я прикоснулся к амулету-молоту и молча поблагодарил Тора. Мы были уже недалеко от ясеня, который рос в нескольких шагах от двери дома Кьяртана. Его посадили здесь как символ Игдрасиля, древа жизни, у подножия которого сидят три пряхи, что плетут нити наших судеб». Однако ясень выглядел болезненным и довольно чахлым. Часовой равнодушно взглянул на нас, не заметив в нашей внешности ничего странного, отвернулся и уставился туда, где по другую сторону плоской вершины холма высились ворота с караульным помещением над ними. Часть воинов взгрудились на укреплениях над воротами, другие стояли на бойцовых площадках стены слева и справа. Большая группа всадников ждала у ворот без сомнения, приготовившись преследовать разбитых врагов, когда их отгонят от палисада. Я попытался сосчитать защитников Дунхолма, но их было слишком много. Тогда я посмотрел направо и увидел крепкую лестницу, прислоненную к бойцовой площадке на западном отрезке стены. «Вот что мы должны сделать», — подумал я, — «забраться по лестнице, захватить западную стену, и тогда...» мы сможем впустить Рагнара внутрь, отомстить за его отца, освободить Тайру и удивить всю Нортумбрию. Я ухмыльнулся, и сердце мое возликовало. Как-никак мы внутри Дунхолма. Я подумал о Хильде и представил, как она молится в своей простой часовне, а нищие уже сгрудились у ворот ее монастыря. Альфред, должно быть, вовсю работает, напрягая глаза за чтением манускриптов при скудном свете зари. Сейчас по всей Британии люди, зевая и потягиваясь, просыпаются и берутся за дела. На быков надевают упряжь. Гончие с нетерпением ждут предстоящей охоты, а мы уже здесь, внутри неприступной твердыни Кяртона, и никто из врагов об этом даже не подозревает. Мы насквозь промокли и так замерзли, что буквально закоченели. Врагов было в двадцать раз больше, но боги были с нами. Я не сомневался, мы победим. Я вновь почувствовал в своем сердце веселье битвы. Я знал, скальды будут воспевать наш великий подвиг. Хотя, может, скальды сложат о нас горестную песнь. Потому что совершенно внезапно все пошло не так.